Глава 16. «Как ваши дела?» Это самое приятное, что я слышала за весь день. А в том, как он мягко и деликатно произносит каждое слово, ощущается просто океан заботы. «По-прежнему», — выдыхаю я. Оказывается, маленькой девочке во мне всего-то и нужно было, что немного сочувствия и участия. Ей нужно было, чтобы ее пожалели. И даже несмотря на то, что взрослая Алиса во мне жалости не терпела, ее маленькая копия в самой глубине души отчаянно в ней нуждалась. «Я посмотрел ваши анализы», — говорит Вадим Георгиевич, подходя ближе. «Я совершенно не хочу ничего чувствовать по отношению к мужчине, который вчера был таким бесчувственным сухарем, что даже не удостаивал меня взглядом». Не хочу, чтобы мне нравился доктор, с которым по окончании лечения меня не будет связывать ничего, кроме выписки из истории болезни. Не хочу думать о нем, потому что все мое внимание должно сейчас быть сосредоточено на моем будущем ребенке. Но я ничего не могу с собой поделать. Мое тело реагирует на этого человека. Оно хочет это делать и делает это помимо моей воли. Даже боль притупляется по мере того, как красавин сокращает с каждым шагом расстояние между нами. Пока все без изменений, но это нормально и даже хорошо. Он медлит, изучая меня взглядом, а затем делает еще шаг. Надеюсь, процесс скоро пойдет. Теперь, когда мужчина стоит ко мне почти вплотную, я в полной мере осознаю, какой у него рост. У меня не получится смотреть ему в лицо, даже если я встану на цыпочки. А если он наклонится и будет целовать меня дольше минуты, то я упаду в обморок просто от того, что у меня затечет шея. Соглашусь, это весьма странные мысли для того, кто находится в положении, кто испытывает в данный момент острые боли. Но именно эти мысли сейчас захватывают мой мозг. Я не могу не думать о том, что мне приятен и симпатичен этот доктор. Пока он говорит мне что-то о том, что хорошо, что это случилось не на позднем сроке, Я комкаю потными пальцами ткань халата и думаю о том, что если он обнимет меня сейчас, я уткнусь носом прямо в его грудь, а он сможет положить свой подбородок мне на макушку, как на полочку для книг. Боже, он просто великан, и это привлекает меня еще сильнее. Наверное, во всем виновата природа. Каждая женщина мечтает ощущать себя маленькой, невесомой и защищённой в объятиях большого и сильного мужчины. В случае красавина это работало бы идеально. Но я стряхиваю с себя глупые фантазии. Самое время вернуться в реальность, где он всего лишь мой лечащий врач, а я его пациентка, выглядящая в этот момент, надо признать, не самым лучшим образом, да еще и к тому же беременная. Так себе почва для завязывания каких-либо отношений. «Когда вы в последний раз мочились?» возвращает меня в реальность его вопрос. «Что? Я спускаюсь с небес на землю?» когда в последний раз ходили в туалет. Резь при испускании присутствует. Его, кажется, совсем не смущают ни вопросы, ни формулировки. А я густо краснею, потому что перехватываю взгляд мужчины. Он направлен на долбаную банку, с смачиваю, стоящую на тумбочке. Черт подери, все их местные порядки. Нужно было спрятать ее хотя бы под кровать. Десять минут назад. Блевья. Мне хочется провалиться под землю. И почему, скажите, вселенная все устраивает именно так, что ты попадаешь в поле зрения сексуального красавчика как раз в тот момент, когда твоя жизнь катится в пропасть? Твое лицо от слез напоминает раздутый шар, твои волосы скатаны в липкие комья, а венчает это безобразие банка твоей же собственной мочи, царственно стоящая на всеобщем обозрении посреди палаты. Почему? Бегаю каждые полчаса, по чуть-чуть. Пытаюсь объяснить я, пряча взгляд. И что-то говорю, говорю и чувствую, как жар густо ударяет в голову. Передо мной мужчина мечты, но его интересует лишь моя моча. Прости, господи, разве может что-то быть хуже? И вообще я должна думать о чем угодно. О Никите, о потраченном на него времени, обманутом доверии, о ребенке, который никак не вписывается в мой жизненный план ближайших лет, о работе в конце-то концов. Но все, о чем я могу думать, это глаза доктора, с серьезным видом изучающего цвет, консистенцию и прозрачность моей, будь она неладно, Урины. Какой ужас! Мне хочется разреветься, но я терплю. Все хорошо? Снова интересуется красавин, взглянув на меня. Видимо, я слишком сильно сжимаю зубы. Да, отвечаю ему, кивая. Это его все хорошо звучит так нежно, что у меня подгибаются коленки. Я мысленно прошу боль вернуться, чтобы не думать о том, что этот врач чертовски привлекателен. Настолько, что его взгляды действуют на меня эффективнее обезболивание. А где сейчас болит? Я делаю все, чтобы не смотреть ему в глаза, рассматриваю две шариковые ручки, торчащих из кармашка его формы, подсчитываю мелкие родинки на его загорелой шее, скольжу взглядом по его темным волосам, которых так сильно хочется коснуться кончиками пальцев. «Мне кажется, что боль переместилась сюда». Показываю ладонью на поясницу. «Или сюда». «Давайте посмотрим». Звучит его голос. «Что?» «Не бойтесь, больно не будет». «Ну уж нет, лучше сделаем мне больно, чем позорить еще раз». «Мне лечь на бок?» Теряюсь я. Красавин присаживается на стол и подзывает меня жестом. «Нет, можно стоя». Он выглядит абсолютно серьезным, особенно когда хмурится, снова по привычке. Достает и медленно надевает перчатки. «Только снимите халат». «Да, вот так. Сдвиньте его вот сюда», — просит он. Я встаю спиной, и доктор освобождает мою поясницу от ткани и одежды. Принимается прощупывать и осторожно простукивать отдельные области. Я стою зажмурившись, а в висках громко стучит. «Какой позор! Позор! Ну почему именно он? Почему сейчас? Почему в таком виде?» Вопросов миллион, а раствориться в воздухе или перестать краснеть мне хочется все сильнее. Здесь больно, да? Его руки касаются правой части спины, подушечки пальцев давят сильно, но нежно. Мне так приятно, даже несмотря на боль. Приятно, больно, приятно. Да. огу завтра обязательно посмотрим. Едва слышно произносит тон Огу, ясно. Надеюсь, посмотрим мои почки, а не меня, проносится в мыслях. Хочу ли я снова раздеваться перед ним? И что бы я делала, если бы красавчик-доктор оказался гинекологом, а? Меньше всего мне хотелось бы сейчас, чтобы привлекательный мужчина заглядывал куда-то, куда не следует заглядывать мужчинам до начала серьезных отношений с женщиной. «Будем надеяться, что камень начнет движение без приключений», говорит красавин, убирая руки. «Я пользуюсь этим, чтобы спешно одернуть халаты и поправить ночную». «Больше ходите по отделению. Алиса Александровна, можете использовать для этого лестницу», добавляет он. Я оборачиваюсь. Мне почему-то до жути приятно, что он запомнил мое имя и даже отчество. Мой взгляд невольно скользит по его сильным рукам. Не обнаружив кольца, на его безымянном пальце я ощущаю удовлетворение, но тут же одергиваю себя. «Ты же беременна! Полагаешь, такому красавчику будет интересно пузатая диваха с урологическими проблемами?» Даже будь ее моча трижды прозрачной, очень вряд ли. А завтра я загляну к вам с утра. Снимая перчатки, вдумчиво сообщает красавин и поднимается со стула. Воспользовавшись тем, что он идет к двери, я поправляю слежавшиеся волосы. «Завтра ваша смена?» А в горле у меня пересыхает. «Завтра, да», — кивает он. «А сегодня, честно говоря, из-за боли, я потеряла счет дням и часам». «Сегодня нет, но у меня были здесь дела», говорит Вадим Георгиевич, застывая в дверях. Снова эти морщинки в уголках глаз. Мелкие, едва различимые. Стало быть, он улыбается. «Для меня?» «Спасибо, что зашли». Возвращаю ему подаренную улыбку. «Не за что», отвечает он твердо, но ласково. «Скажу, чтобы к вам зашли, дали более утоляющие». Мы смотрим друг на друга. Мне не хочется, чтобы он уходил. Красавин — единственное светлое пятно во мраке больничных будней. К тому же мы с ним будто не договорили. Эта встреча прошла слишком быстро, будто вихрь. Я знаю, что как только за ним закроется дверь, я буду восстанавливать в памяти каждое слово, буду смаковать его на языке, улыбаться, краснеть и снова прокручивать в голове картинки этого короткого свидания. «Ах, да!» — Вадим Георгиевич будто вспоминает что-то важное. «Чуть не забыл». «Что?» У меня загораются глаза. К вам приходил какой-то мужчина. Его голоса слегка меняется. Но часы посещения закончились, поэтому я попросил зайти его завтра. «Мужчина?» Сипло переспрашиваю я. «Кто бы это мог быть?» «Да», кивает доктор. «До завтра, Алиса Александровна. Выздоравливайте». И покидает палату. «У меня нет никакого мужчины», хочется крикнуть мне. «Но уже некому. Да и незачем». Дверь закрывается, а в тело возвращается тупая, ноющая боль. Я на нее не реагирую. В воздухе все еще стоит сотканный из благодарности запах его парфюма, колючий, горький аромат лимона, пронзительно яркий, но нежный бергамот, ласкающий утонченный сандал и, наделенная стилем и теплотой, герань. Я тяну носом шлейф и ощущаю на языке легкий привкус мускуса. Необъяснимый аромат, чистое мужское тело, кора дерева, специи, притягательная мягкая сладость. Этот мужчина пахнет силой, и его запах дурманит. «Выздоравливайте!» — стучит эхом в висках. «До завтра!» «До завтра!» — одними губами повторяю я.